Одно пиршество за другим. Рождественское время в Ревеле давало российскому государю повод наряду с делами военными и гражданскими участвовать в пиршествах, организованных в его честь. 25 декабря царь и царица обедали в доме эстлянского рыцарства на улице Кохту. Несомненно, говорили о том, что его царское величество мог бы проявить монаршую милость. и подтвердить предусмотренные условиями капитуляции исторические привилегии рыцарства. После обеда состоялся бал, на котором царь познакомился с теми предводителями местного дворянства, которые подписали акт о капитуляции. Особенно понравился Петру I дипломатичный предводитель дворянства Рейнгольд фон унгерн владелец находящегося под гапселем поместья Линден, Через несколько месяцев именно он отправился в Петербург, будучи гостем на официальной свадьбе Петра I и Екатерины. И там и в Ревеле с царем обсуждали ограничивающие права дворян редукцию, то есть возвращение в казну рыцарских поместьй. начатую шведским королем Карлом XI в Прибалтийских провинциях в 1684 году. Редукция разочаровала многих дворян и подорвала их лояльность Швеции. Поэтому, если бы добрый русский властелин отменил вредное решение плохих шведов и вернул здешним дворянам их поместье, то благодарные ливонские рыцари предпочли бы служить ему. Разоренной войной чумой дворянство в самой Истляндии едва насчитывает 300 душ. Большинство же бежали, кто в Швецию, кто в Германию. Многие попали в плен к русским. Если же государь вернет отобранное поместье, дворянству будет чем прокормиться, и беглецы вернутся домой, увеличив тем самым число подданных царя и русской короны. Ужинали в ратуши. В Таллинском городском музее сохранился скромный столик в голландском стиле из ратуши, который упоминается как «Петровский». Не исключено, что именно на этом столике с ножками токарной работы царской чете сервировали в ратуше еду и напитки. Бургомистр Лантинг счел, в свою очередь, нужным выразить озабоченность тем, что акт о капитуляции и сохранении прежних привилегий города – подписанный в «Михайлов день» 1710 года, до сих пор не имеет царского подтверждения. Вечером того же дня, перед отъездом царицы в Петербург, снова устроили фейерверк. 26 декабря царь обедал у баргомистра, по всей вероятности, у Йоганна Лантинга, с которым Петр I и в дальнейшем поддерживал дружеские отношения. Он успел посетить и Черноголовых, где уже был накануне Рождества, а вечер провел на свадьбе у местного молодого дворянина Иоганна фон Миндена. На третий день Рождества государь покинул Ревель, чтобы направиться в Петербург.